Несмотря на то, что общее направление, взятое каждым отдельным китом, всегда бывает прямым, как борозда землемера, и гнаться за ним неизбежно приходится строго в его же прямом кильватере, ширина канала, по которому он плывет, может сильно колебаться, достигая нескольких миль, иногда больше, иногда меньше, как окажется. Но никогда...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 И Гарматан, и Пассаты, любой ветер, кроме Ливантинца и Самума, смог бы занести Моби Дика на замысловатый зигзагообразный кругосветный след Пикода, опоясавший белой пеной весь земной шар. Но даже если это в самом деле так, все равно, разве похладнокровным здравым рассуждении не покажется безумной сама мысль о том,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 Он спит, сжав кулаки, а когда просыпается, его вонзенные в ладони ногти красны от его собственной крови. Нередко, когда его подымали с постели мучительные и непереносимо яркие ночные сновидения, которые, подхватывая неустанную дневную думу, влекли ее за собой туда, где бушевало безумие,